Папка номер три. Наверное, Иванзаров подбирал слова, чтобы напомнить, кто он такой. Но старания пропали зря. Ему торжественно распахнули объятия. Кого я вижу? Какая встреча! Кто к нам пожаловал? Сатрап и палач, жандармы душитель свободы. И я рад вас видеть, Ирис Аристархович, ответил Иванзаров. «Спасибо, что не забыли, только я не жандарм, служу при сыскной полиции, если угодно сыщик, но не палач». «Да знаю, знаю!» – закричал профессор Акунев на всю лестницу. «Обидеться вздумали, студиоз мой непутевый! Так это зря! Искренне рад вас видеть! Жандарм или сыщик – какая разница? Душить свободы! И точка! Вообще говоря, я вас и на порог пускать не должен за то, что вы с собой сделали!» Как видите, цел и даже несколько упитан. «Ах, это глупости! Кого волнует телесная оболочка? Но что вы натворили с вашей научной карьерой? Кому сказать, лучший студент вместо того, чтобы заниматься наукой, отправляется служить в полицию? Это чудовищно! Неслыханно! Позор! За это вас стоило прогнать немедленно! Ну, так и быть. Заходите!» В квартире профессора было нетоплено. Хозяин на домашний халат накинул теплый плед. Гость должен был снять пальто из вежливости. Ванзаров давно не бывал здесь. В кабинете с прежних времен мало что изменилось. Полутьма, глухие шторы, шеренги книжных шкафов с золотыми корешками, письменный стол под зеленой лампой. Над ним репродукция с гравюры Рембрандта. Доктор Фауст вызывает светящийся шар с магическими письменами. К запаху пыли примешивался тонкий аромат чего-то изысканно неприятного. Ванзарову указали на шаткий стульчик. Профессор уселся в скрипящее кресло и пристально посмотрел на бывшего студента. — Как вижу, служба преступному режиму идет вам на пользу! — сказал он с брезгливой миной. — А вы чем теперь занимаетесь? — Ванзаров попробовал наладить светский разговор. «Все тем же, коллега, беспощадно борюсь с глупостью религии. И поверьте мне, пройдет не так уж много времени, когда мы разоблачим ложь, которую подчуют народ, все эти попы, мулы, раввины и прочие. Надо освободить!» Сознание человека от рабского Преклонения перед несуществующим Призраком и дать ему свободу Только отказавшись от религии Человек может ощутить всю красоту этого Мира и наполнить свою жизнь Весельем. Пора уже Растоптать эту гадину, которая Принесла столько бед. И еще Принесет, поверьте мне. Но ну, ничего Близится час расплаты, за все воздадим, за костры инквизиции, за все эти языческие камлания, называемые литургии, за 365 запретов, за вопли муэдзинов, за вертящиеся барабаны. Человеку ничего этого не нужно. Чем скорее он это осознает, тем быстрее вступит в эпоху счастья. Все эти опиумные, по выражению Маркса, грезы разлетятся дымом. И тогда человек увидит правду. Небеса пусты. Что же человек увидит без Бога? Спросил Ванзаров. Он увидит глубины свободы. Вы полагаете, это вопрос решенный. Как скажете, профессор? «Вас говорит полицейский!» Закричал Акунев. «В человеке есть все, что нужно, и только в нем, и нигде более. Не надо выдумывать миражи!» а «Постойте, а зачем это вы пожаловали?» «Не вести же со мной богословский диспут!» Ванзаров согласился, что пришел не за этим, и спросил, может ли он рассчитывать на помощь. От профессора не потребуется служить преступному режиму, нужно всего лишь узнать одного человека. Окунев немного покапризничал и согласился, не уставая повторять, что такое одолжение делает исключительно бывшему студенту, а полицейскому — никогда. Поблагодарив со смирением, Ванзаров извлек фотографию жертвы, показал профессору и спросил, известен ли ему этот господин. Окунев презрительно фыркнул. «Ради этого навестили меня после десяти лет забвения! Вы стали мелочным, Ванзаров!» Что ж, раз это вам так нужно... Да, я знаю этого человека. Это мой хороший и давний друг. Как его зовут? Наливайный Иван Иванович. Вам достаточно? Где он проживает? Понятия не имею. Кажется, в Нарвской части. Позвольте, а что за снимок такой странный? Глаза закрытые, волосы в беспорядке. Где вы это взяли? Обычный снимок полицейского фотографа. «Иван арестован? Он в тюрьме?» К сожалению, нет. Сегодня утром его нашли мертвым на льду Невы. Вырезка из газеты «Петербуржский листок» за декабрь 1904 года. Затесалась среди документов. Зачем? Уже не помню. В Петербургском окружном суде произошел вчера крайне редкий инцидент. В третьем уголовном отделении под председательством господина Корчевского должно было слушаться дело о запасном фельдшере М. Иванове, обвиняемом по второй части 1612 статьи и третьего пункта 1610 статьи уложения о наказаниях. Поджог. На судебное заседание были вызваны присяжные заседатели и многочисленные свидетели. Явился и сам подсудимый, находившийся до этого на свободе. Приступая к рассмотрению дела, председательствующий объявил заседание открытым, но тут оказалось, что Иванов – мертвецкий пьян. Рассматривать дело при полной невменяемости обвиняемого представлялось решительно невозможным. После заявления об этом товарища прокурора окружной суд постановил дело запасного фельдшера М. Иванова ввиду его безобразно пьяного состояния отложить слушанием. а самого обвиняемого пьяницу заключить под стражу. Присяжные заседатели и свидетели распущены.